Тейлина все еще давала себе знать. Голова была тяжелая и сонная, а во рту оставался неприятный кислый привкус. Именно поэтому настроение у Джулии было не вполне безоблачным. «Я из-за тебя не выспалась. Нечего было так себя вести. Ты же знаешь его. Пора привыкнуть». Сингер пренебрежительно фыркнул и запрыгнул в джип. «Он даже не подошел к двери», — добавила Джулия и скользнула на переднее сиденье. В зеркале заднего обзора она увидела, что Сингер усел со спиной к ней. «Ну и ладно, я тобой тоже недовольна». Весь путь до работы Сингер ни разу не обернулся к хозяйке и даже не вертел головой, как обычно делал это во время поездки в автомобиле, подставляя ветру, язык и уши. Как только Джулия навела джип, Сингер сразу же выпрыгнул из машины. Несмотря на то, что Джулия позвала его, он, не оборачиваясь, перешел улицу и направился прямо к гаражу. «Иногда собаки ведут себя, как мужчины. Совсем по-детски», — подумала Джулия. Мейбл сидела за телефоном и занималась тем, что отменяла визиты клиенток, которых должна была обслуживать Андреа. Андреа сегодня не придет, потому что у нее свободный день. Мейбл не сомневалась, что завтра Андрея явится с какой-нибудь сногсшибательной историей. последний раз, когда она брала выходной, уверяла, что на стоянке ресторана «Фуд Лайон» увидела Брюса Спрингстина. Она якобы целый день ходила за ним по пятам, прежде чем поняла, что это не он. Вопрос о том, с какой стати Брюс Спрингстин объявился в Суансборо в ресторане «Фуд Лайон», просто не пришел ей в голову. Открылась дверь. Мейбл подняла голову и увидела Джулию. Она тут же потянулась за коробкой печенья, которую держала специально для Сингера, но заметила, что Джулия одна. «А где Сингер?» — спросила Мейбл. «Видимо, пошел навестить Майка». «Снова?» «У нас с ним произошла небольшая ссора». Мейбл улыбнулась. Джулия, похоже, не понимала, какими забавными ее слова могут показаться посторонним людям. «Неужели ссора?» «Именно. Сингер сейчас, наверное, дуется на меня, как будто хочет наказать за то, что я накричала на него. Но он заслужил такое обращение». «А что случилось?» — поинтересовалась Мэйбл. Джулия рассказала ей о событиях минувшей ночи. «Так Ричард оставил записку, в которой извинился за срочный отъезд?» — спросила Мейбл. «Нет, он сделал это вчера, когда я вернулась с работы. Ждал меня возле дома. В записке говорилось лишь о том, что он будет несколько дней отсутствовать». Хотя Мейбл хотелось поподробнее узнать о случившемся, она поняла, что у Джулии нет настроения разговаривать на эту тему. Мейбл спрятала печенье в шкафчик и посмотрела в угол, где лежало одеяло для Сингера». «Как-то пусто здесь, без Сингера, — сказала она, — как будто из комнаты вынесли диван. Он скоро вернется, не переживай, ты же его знаешь». Однако, к их удивлению, спустя восемь часов Сингер так и не появился. «Я пару раз пытался привести его обратно, — пояснил Майк, — но он отказывался идти со мной. Я даже попробовал выманить его куском вяленой говядины. Сингер все равно не хотел уходить из мастерской». Я уже стал подумывать о том, чтобы силой вытащить его на улицу, но, скорее всего, мне это не удалось бы. Джулия бросила взгляд на Сингера. Тот сидел рядом с Майком и из-под лобья смотрел на хозяйку. «Ты все еще сердишься на меня?» — Сингер спросила она. «И все из-за этого? А с чего ему сердиться на тебя? У нас с ним вышла небольшая ссора». «Понятно», — сказал Майк. «Ну так что, будешь сидеть здесь или пойдешь со мной?» — спросила Джулия. Сингер облизнулся. «Пошли, Сингер», — скомандовала Джулия. Пес даже не шелохнулся. «К ноге!» Майк взмахнул рукой. «Ступай, Сингер, если не хочешь неприятностей!» Пес встал и с явной неохотой подошел к хозяйке. Джулия прищурила глаза и спросила, «Значит, теперь ты слушаешься только Майка?» «Я не виноват», — ответил Майк, стараясь придать голосу невинную интонацию. «Я ничего такого не делал. Я тебя и не обвиняю. Любопытно, что на него нашло». Сингер сел возле Джулии и, подняв голову, посмотрел на нее. «Так чем он занимался весь день?» «Спал. Утащил у меня бутерброд с индейкой, когда я пошел попить. Снова лег, словно он просто переехал ко мне на денек. Это не показалось тебе странным?» «Нет, совсем не показалось. Он нормально себя вел. Не злился?» Майк задумчиво почесал голову, зная, что Джулии этот вопрос представляется очень серьезным. Честно говоря, он ничего не сказал по этому поводу. По крайней мере, мне. «Хочешь, спрошу Генри. Может, они беседовали, пока я выходил из мастерской?» «Издеваешься? Что-то я на такое не способен». «Отлично. После того, как я чуть было не лишилась собаки, я не в том настроении, чтобы шутить. Ты не могла лишиться его, он ведь был со мной». «Верно. И теперь слушается тебя, а не меня. Наверное, просто соскучился по мне». Ко мне все очень быстро привязываются. Джулия улыбнулась. Не может быть. Ну, что мне на это сказать? Такое вот проклятие. Тебе, наверное, тяжело приходится. Снова улыбнулась Джулия. Майк встряхнул головой. Ты себе даже представить не можешь. Час спустя Джулия стояла возле раковины, кухонными полотенцами, которыми торопливо обмотала сломанный водопроводный кран, пытаясь остановить поток воды совсем недавно гейзером взметнувшийся к потолку. Она схватила еще одно полотенце и, добавив его к остальным, прижала к крану, немного уменьшив течь. «Принеси телефон!» — крикнула она, отворачивая лицо от бьющих в разные стороны тонких струек воды. Сингер бросился в гостиную, и через секунду Джулия свободной рукой взяла зажатый у него в зубах радиотелефон. Затем нажала кнопку автоматического набора номера. Майк сидел на диване и жевал блинчики с начинкой, зажав коленями банку пива. Вот и весь обед, если не считать Биг Мака, который Майк съел по пути домой. Рядом на диване лежала гитара. Как всегда, немного поиграв, он закрыл глаза и откинулся назад, представляя себе выступление телеведущей общенационального канала. Это будет концерт, которого ждали весь год. Всего лишь одним альбомом Майк Харрис произвел фурор во всем мире. Продажи альбома превысили тиражи Битлз и Элвиса Пресли, вместе взятых за всю историю их музыкальной карьеры. Концерт будет транслироваться повсюду, одновременно перед телеаудиторией в 3 миллиарда человек». Предполагается, что его посетят примерно 2 миллиона почитателей творчества Харриса. Перед нами, уважаемые телезрители, произойдет событие исторического значения.